Заключение длилось долго. Только через 26 месяцев и 26 дней заточения возвращен был Головнин с товарищами на Диану в заливе Хако-Дате 1 октября 1813 года. Описание японского плена, составленное Головниным, было напечатано им в 1816 году. Оно переведено на многие европейские языки, и обратила на себя особенное внимание в Англии, где, равно как и во Франции, и в Германии, имело несколько изданий и в сокращении вошло в библиотеки для юношества наряду с некоторыми классическими сочинениями. 22 июля 1814 года, ровно через семь лет по отбытии своем, Головнин возвратился в Санкт-Петербург. Воздаяние за труды свои и страдания – Он был произведен в капитаны второго ранга и получил пожизненный пенсион по 1500 рублей ассигнациями в год. В 1816 году Головнин избран был в почетные члены Государственного Адмиралтейского департамента, а в 1817 году назначен начальником новой кругосветной экспедиции. Целью этого путешествия было первое – доставить на Камчатку разные морские и военные снаряды и другие нужные вещи, которые по отдаленности невозможно или крайне затруднительно перевести сухим путем. Второе. Обозреть колонии российско-американской компании и исследовать поступки ее служителей в отношении к природным жителям. И третье. Определить географическое положение тех островов и мест русских владений, которые не были доселе определены астрономически, и описать северо-западный берег Америки от широты 60 градусов до широты 63 градуса. Страница 118. Головнин был тогда обручен с дочерью тверского помещика С.В. Лутковского, девицею Евдокии Степановной. Предпочитая исполнение долга службы собственному счастью, он решился отложить совершение брака до возвращения. 26 августа 1817 года он отправился в путь на шлюпе Камчатка, заходил в Портсмут, Рио-де-Жанейро и обошел в январе 1818 года мыс Горн, где терпел сильные бури, заходил в Лиму и в мае прибыл на Камчатку. С Камчатки Головнин отправился к Беринговым и Алиутским островам, приставал к Адьяку, заходил в порт Новоархангельск, крепости Рос, в порты Монтерей и Румянцево, к Сандвичевым островам, Марианским и в Манилью. В 1819 году он заходил на остров Святой Елены, который служил в то время местом заточения знаменитому узнику Наполеону. на острова Азорские, в Англию, и 5 сентября прибыл в Кронштадт, совершив путешествие вокруг света в 2 года и 10 дней, притом так благополучно, что в продолжении этого времени Камчатка не потеряла ни одного каната, ни якоря, ни верпа, ни мачты, ни стеньги и даже никогда не изорвала на ней ни одного значительного паруса. Описание путешествия на Камчатке издано Головниным в 1822 году в двух частях, из которых вторая посвящена преимущественно мореходам и содержит в себе замечания, относящиеся до морского дела. В первой части особенно любопытны замечания его о Рио-де-Жанейро, Лиме, Кадьяке и Калифорнии, также описание сандвичевых островов и Манильи и очерк острова Святой Елены. По возвращении из путешествия Головнин был назначен помощником директора морского кадетского корпуса, а затем генерал-интендантом и до самой своей смерти, последовавшей в 1831 году, усердно заботился о нуждах флота, который он любил искренно. Страница 119. Добросовестность в исполнении своих обязанностей, неутомимая деятельность, Дивная неустрашимость среди опасностей, присутствие духа при самых ужасных и непредвиденных бедствиях, твердость и терпение в перенесении страданий, быстрота в соображении средств и решительность в исполнении их, и сверх всего этого строжайшая справедливость к подчиненным, честность и благородство души, самоотвержение в пользу ближнего. Доходящая до крайности скромность, вот главные качества головнина, снискавшие ему привязанность и уважение всех сослуживцев и подчиненных. Миклуха Маклай, страница 120. В 1871 году на восточном берегу Новой Гвинеи, в местности, которой до тех пор никогда еще не дотронулась нога европейца, среди дикого племени папуасов поселился молодой русский путешественник, пожелавший изучить нравы населения, его быт, флору и фауну страны и тому подобное. Этот неустрашимый путешественник, не побоявшийся дикарей и людоедов, был Николай Николаевич Миклуха-Маклай. На отдаленный же австралийский берег привез его русский корвет Витязь. Целый год прожил Николай Николаевич среди дикарей-папуасов которые сначала чуждались его, но потом познакомились и жили с ним мирно. Через год в бухту Астролябии зашел военный клипер Изумруд и принял отважного путешественника, который совершил затем поездку на Филиппинские острова, и в Гонконг, а оттуда отправился в Ботавию, где и занялся обработкой собранного материала. Страница 122 на 121 «Портрет Миклуха Маклая». Поместив в журнале Батавского ученого общества прекрасный антропологический очерк папуасов и несколько других небольших статей, Николай Николаевич отправился в 1874 году снова на Новую Гвинею, на этот раз на юго-западный ее берег Папуа-Кови-Ай, откуда вывез зоологические коллекции и новые этнографические наблюдения. После того Николай Николаевич посетил некоторые острова Микронезии и написал о них несколько интересных статей, помещенных в известиях географического общества. В 1876 году он отправился в третий раз на Новую Гвинею к тем же Папуасам, среди которых жил в первый приезд, и провел снова в добровольном заточении около полутора лет, получив только в январе 1878 года возможность возвратиться в Сингапур. Пробыв затем некоторое время в Сиднее, в Австралии, Николай Николаевич предпринял в 1879 году поездку на острова Меланезии и в 1880 году вернулся снова в Австралию, где им и собраны были, между прочим, интересные сведения о безволосых австралийцах, об оригинальных способах уродования, практикуемых австралийскими дикарями и так далее. Все эти наблюдения были помещены им в ряде отдельных писем к профессору Вирхову в протоколах Берлинского антропологического общества. В 1883 году Николай Николаевич вернулся в Россию, истратив все собственные средства и, будучи вынужден оставить в Австралии большую часть своих коллекций. После непродолжительного пребывания в России, получив значительное пособие от щедрот государя на обработку результатов своего путешествия, Николай Николаевич отправился снова в Австралию, где у него осталась семья. Он женился в Австралии на англичанке. Пробыв там около двух лет, Николай Николаевич приехал снова в Россию и занялся составлением записок о своих путешествиях. Страница 123. Им был написан первый том, и он уже принялся за второй, когда продолжительная болезнь свела его, наконец, в могилу. Он скончался в Петербурге, в клинике Вилье, на 42-м году жизни. Николай Николаевич Миклуха-Маклай воспитывался в Петербурге во второй гимназии, слушал затем лекции в Петербургском университете и занимался несколько лет зоологией, написал несколько специальных работ о рыбах и губках и состоял одно время ассистентом профессора Геккеля. Из Германии... Николай Николаевич совершил поездку к берегам Северной Африки и Красного моря главным образом для изучения морских животных. По возвращении в Россию в конце 1869 года Николай Николаевич сообщил географическому обществу отчет